Глава 8. Один в поле. Боевой автомобиль с ревом развернулся на месте и покатил в обратную сторону. За два с половиной месяца сержант Ди Юлин изучил лабиринт улиц Бацала вдоль и поперек. На всех порах черепаха пересекла центральную площадь. Сван выглянул в окно. Ого! Трупы уже убрали. Лишь пятна подсыхающей крови напоминают о разыгравшейся здесь битве. Пятна, да еще многочисленные отметины на стенах мэрии и казармы солдат охранной дивизии. Перед боевым автомобилем вновь замелькали улицы с вереницами входных дверей и зашторенных окон. Рев мощного движка многократным эхом скачет по просторным туннелям. И никого. Подземный город будто вымер. «Ну и правильно!» — Сван поправил на коленях электромагнитный автомат. Комендантский час никто не отменял. А сейчас любой аборигент, что рискнет высунуть на улице нос, еще и рискует схлопотать пулю в лоб. Солдаты охранной дивизии и без того не церемонятся с местными жителями, а сейчас и подобно не станут разбираться, кто перед ними — партизан или мирный обыватель. Сван тоже не зря все эти месяцы активно давил подполье. Как говорят в подобных случаях, работал в поле. Вот заодно и ему пришлось нехотя выучить план Бацила. Так что и без подсказки со стороны сержанта Ньюлина Сван понял, что черепаха достигла западной окраины города. «Сержант», — Сван повернулся к стервятнику, — «напоминаю специально и особо». «Если бунтовщики сумеют прорваться на фабрику, то в первую очередь они попытаются уничтожить распределительную подстанцию». «Вас понял», — коротко бросил сержант Неюлин. Благодаря многочисленным донесениям осведомителей, Сван давно понял простую закономерность. «С одной стороны, бунтовщики стараются сберечь ценное промышленное оборудование. Ведь после победы поставок с метрополией точно не будет». Но, с другой стороны, они всячески пытаются сорвать нормальную экономическую жизнь колонии. Своеобразный компромисс бунтовщики нашли в том, что пытаются сорвать электроснабжение промышленных предприятий. Без электричества не заработает ни один станок, ни один транспортер. С другой стороны, оборудование распределительных подстанций само по себе не является сложным. Восстановить его вполне по силам маленькой колонии. За очередным поворотом показалась богатая площадь. «Твою дивизию!» Сквозь зубы ругнулся Сван. Местных жителей традиционно плохо с фантазией. Богатая площадь получила свое название в честь фабрики по переработке фосфорной руды. Да и выглядит она иначе. Не традиционный круглый зал больших размеров со сводчатым потолком, а стандартный туннель только в четыре раза выше и в пять раз длиннее. На восточную сторону площади выходят жилые дома аборигенов, а на западную главная проходная и окна завода управления. С первого же взгляда Сван понял, что дела из рук вон плохо. Партизаны сумели прорваться через проходную. Возле распахнутых ворот в луже собственной крови валяется труп стервятника. И тишина, ни стрельбы, Ни взрывов, вообще ничего. Едва черепаха с ревом подкатила к распахнутым воротам, как из темной глубины друг за другом вылетели огненные шары. Сержант Ньюлин тут же дернул джойстик управления до упора вперед. Боевой автомобиль рванул на максимально возможной скорости. Левый борт черепахи окутался яркими вспышками импульсных лазеров. Первый огненный шар... Взорвался огромным фиолетовым облаком. А второй благополучно пролетел мимо. Сван не успел перевести дух, как богатую площадь потряс взрыв. Вторая реактивная граната с боевой частью врезалась в противоположную стену. Распахнутые ворота остались позади. Черепаха с визгом сбросила скорость и развернулась. Инерция толкнула Свана в правую сторону. Голова в шлеме гулка долбанулась о дверцу. Респы лихо спрыгнули на темный асфальт. Следом, едва ли не быстрее муравьев, наружу высыпали солдаты охраны дивизии. Последним из БТА выпрыгнул сержант Ньюлин. Страх взял за горло. Сван нервно выглянул наружу. Не приведи великий создатель, чтобы из черного провала распахнутых ворот вновь вылетели огненные шары. Но нет, Сван расслабленно улыбнулся. Два респа первыми добежали до ворота и открыли бешеную стрельбу. Не прошло и десяти секунд, как оба «Муравья» и отделение сержанта Ньюлина скрылись в глубинах обогатительной фабрики. Сван никогда не считал себя трусом, но сейчас его реально чуть кондратий не обнял. «Да, это тебе не трусливые подпольщики, а регулярная армия «Дайзен-2». Аборигены до ужаса насобачились пулять из одноразовых гранатометов. Первый огненный шар был заряжен пыльцой, специальной смесью, что забивает электронику боевых машин и не дает ИПРО, индивидуальная противоракетная оборона, сработать должным образом. Вторая несла в себе кило или даже больше первоклассные взрывчатки. Многие едва-едва сгибаются в коленях. Сван неуклюже, будто бухой в стельку выбрался из кабины черепахи. Электромагнитный автомат все же брякнулся на асфальт. Сван много раз слышал о стандартной тактике боевиков. Местные жители умудрились таки обратить во вред главное достоинство и про. Первая граната несет в себе пыльцу, и ПРО сама подрывает ее на оптимальном расстоянии. Вторая реактивная граната поражает цель. А кило первоклассной взрывчаткой разобрало бы черепаху на запчасти. Очень похоже на то, что сержант Ньюлин нашел таки свое призвание. Воевать. Если бы он родился на миреме, то наверняка служил бы в космическом десанте. Черт побери, очень хорошо служил бы. Благодаря его моментальной реакции пыльца так и не накрыла черепаху. Пусть и ПРО не смогла сбить вторую гранату, но это уже не важно. Ладно. Сван подхватил с земли электромагнитный автомат. Нападение на бацл вооруженных банд еще не отбито. Вблизи распахнутые ворота уже не кажутся черным провалом в преисподнюю. Сван осторожно прошел вовнутрь. Автомат, на всякий случай, на изготовку. Пол щедро засыпан темными гильзами и серыми чешуйками. Аборигены оснастили свои одноразовые гранатометы противомассой. Да, общий вес штурмовой гранаты заметно вырос. Зато полить из шурупов и дюбелей можно из замкнутого пространства. Например, из комнаты, туннеля или сортира. Недалеко от входа еще трупы. Сван подошел ближе. Это те самые два боевика, что остались стеречь вход. Один из них пытался удрать, но получил спиток крупнокалиберных пуль в спину. Второй встретил смерть лицом к лицу. Благородно, но все равно глупо. Как говорили в старину, плетью обух не перебить. Рядом с растерзанными трупами валяются два пусковых контейнера. Из глубин фабрики доносятся звуки стрельбы и взрывы. Сержант Ниюлин продолжает уверенно зачищать фабрику. Это может быть надолго. «Так», — Сван оглянулся, — автомат качнулся в его руках. Справа от него должна быть проходная. Там же, если ему не изменять память, должен был располагаться караул. Понятно, Сван остановился на пороге. Караул обогатительной фабрики положил на службу большой и толстый болт. В прямоугольном помещении с большим столом и широкими скамейками в самых нелепых позах валяется восемь тел. Возле порога россыпь стреляных гильз. Непонятным образом аборигены проникли на фабрику. Два боевика открыли дверь караулки и тупо расстреляли стервятников. В упор. Ни один из них даже не успел схватить оружие. Эммы так и остались стоять в ряд на пластиковой полке у правой стены. Под крепким ботинком скрипнули стреляные гильзы. Сван осторожно вошел в караулку. Теперь понятно, почему никто из стервятников так и не успел схватить автомат. На столе в художественном беспорядке разбросаны битые стаканы и тарелки. Пули аборигенов разнесли к чертовой матери хлеб, соленые огурцы, баранки и прочую закуску. В большой луже посреди стола зубчатым кругом застыла разбитая бутылка. Литров на пять, не меньше. Стервятники не просто положили на службу большой толстый болт, а заодно успели принять на грудь местный самогон. Сван злобно усмехнулся. Туда им всем и дорога. Перед каждым выходом в караул солдатам охраны дивизии повторяют и повторяют, что службу необходимо бдеть строго по уставу, что на свалке идет война, что в любой момент на охраняемый ими объект может быть совершено вооруженное нападение и один хрен майор цурган командир шестого батальона что является гарнизоном бацла то и дело ловит пьяных стервятников на боевом посту впрочем ничего еще можно ожидать от тех кто предпочел надеть позорную форму солдата первой охранной дивизии нежели загреметь в тюрьму а то и сразу переселиться в яму навсегда стоп сван замер на месте Только сейчас до него дошел очевидный факт. Он остался... Один. Сержант Ниюлин вместе с подчиненными зачищают фабрику. Сван вытянул шею. До слуха то и дело долетает треск крупнокалиберных пулеметов муравьев. О, граната ухнула. В попыхах сержант Ниюлин забыл оставить у ворот хотя бы одного солдата. Делать нечего. Сван поднял электромагнитный автомат перед собой. Вот оно как вышло. Не зря, оказывается, не забыл прихватить Эмму с собой. Левая рука прошлась по поясу, как раз и под сумки полные. Единственное, гранаты не взял тяжелый, зараза. А Фомка предлагал. Главная причина, почему проходной переименовали в караулку, в том и заключается, что она находится рядом с воротами на богатую площадь. Сван пошарил рукой по стене. Под указательным пальцем тихо щелкнул выключатель. Караука тут же погрузилась в темноту. Лишь свет уличных фонарей проникает через распахнутые ворота. Сван опустился на корточки. Неудобно, конечно, зато так гораздо безопасней. Автомат перед собой. С этого места отлично простреливается пространство перед воротами. Не то что абориген в громоздком борге. Мышь не проскочит. Кончики пальцев покалывают от нервного ожидания. Сван в очередной раз окинул взглядом пространство возле ворот. Слева относительно яркий свет, справа — полумрак. Короткий туннель разбегается в стороны. Сван напряг память. Там, если он, конечно, не ошибается, находится склад готовой продукции. Металлические ящики с фосфором сложены высокими штабелями вдоль стен. Там еще под потолком электрическая таль должна быть. Напротив караулки двустворчатая дверь, за ней находится бытовое административное помещение. На душе не есть хорошо, Сван пошевелился. Да и как оно может быть хорошо, если он полицейский, а не солдат? Да, раньше в яме ему неоднократно приходилось сидеть в засадах часами. Был случай, когда пришлось ждать больше суток, но тогда ему противостояли уголовники, у которых самым серьезным оружием были либо... Самодельные ножи из поломанных пил по металлу, либо еще более самодельные дубинки из трупы и арматуры. Если же в руках мигранта третьей категории оказывался полноценный ствол, пусть даже какой-нибудь допотопный пистолет или в конец раздолбанный охотничий дробовик, то это было воистину ЧП планетарного масштаба. Страшно сидеть в тишине. Сван включил общий канал связи, но тут же убавил звук. Команды крики, стоны, то и дело прорезается голос сержанта Ньюлина. Бой на фабрике развернулся нешуточный. Не будь на стороне солдат охраны дивизии Респов, то аборигины тупо задавили бы их числом. А так муравьи походи давят очаги сопротивления. Впрочем, бунтовщики верны своей тактике. Они даже не пытаются удержать позиции или где-нибудь закрепиться. Больше всего сержанта Ньюлина беспокоит сохранность распределительной подстанции фабрики. Именно там аборигены сопротивляются сильнее всего. Сван вытянул шею. О, опять граната рванула. Респа и без того проблематично поразить гранатой, даже реактивной. Фабрика представляет из себя самый настоящий трехмерный лабиринт из переходов, металлических лестниц и технологических площадок на разной высоте. На поверхности свалки, или тем более в туннелях, у партизан было бы гораздо больше шансов на успех. Дробный топот ног. Сван вздрогнул от неожиданности и тут же поднял автомат. Видеокамера с прицела передала картинку на внутреннюю сторону забрала. Четыре фигуры в боргах, торопливо, то и дело пугливо поглядывая по сторонам, пробираются в сторону распахнутых ворот. Сердце испугано сжалось. Сван с трудом перевел дух. Понятно, четверке бунтовщиков все же удалось проскользнуть мимо солдат сержанта Ньюлина. Они даже не помышляют ударить тервятникам в тыл. Куда там? В первую очередь аборигены очень хотят спасти свои задницы. Сердце застучало с утроенной скоростью. По щекам разлился жар. От напряжения указательный палец едва не нажал на спусковой крючок. Рано! Сван убрал палец со спускового крючка. Пусть аборигены подойдут ближе. Другого выхода с фабрики нет. Это еще одна предосторожность против возможных диверсий. Прежде чем здесь снова начали извлекать из руды фосфор, специалисты тщательно проверили все помещения. С десяток или около того выходов, а также кабельные туннели и вентиляционные шахты были тщательно заделаны. Нелегальные выходы просто засыпали и залили бетоном. В тех же вентиляционных шахтах понаставили толстых стальных решеток. Страх. А то уже и паника уверенно гонит аборигенов прямо на Свана. Однако бунтовщики прекрасно понимают, что возле выхода их может поджидать засада и потому бздят не по-детски. «Проклятье!» — ругнулся сквозь зубы Сван. У двоих бунтовщиков из-за спины торчат контейнеры одноразовых гранатометов. Свану много раз приходилось допрашивать пленных, а потому он точно знает, что солдаты народной армии не любят возвращаться на базу из хроны с неиспользованными шурупами и тем более дюбелями. Ну и за бесполезное расходование штурмовых гранат начальство спрашивает очень строго: Противник все ближе и ближе. Сван чуть склонил голову. Страх ушел. Вместо нервного возбуждения вдруг накатило вселенское спокойствие. Даже пальцы дрожать перестали. Вот теперь пора. Указательный палец плавно надавил на спусковой крючок. Длинная очередь хлестанула ближайшего бунтовщика поперек груди. Брызги крови во все стороны, но остальные, словно шустрые шарики для пинг-понга, лихо прыснули в разные стороны и затаились. Сван тут же отвалил под прикрытие стены. «Это не трусливые уголовники, эти в плен сдаваться не будут». «Воевать будут». Взгляд упал на индикатор. Осталось 50 пуль. Можно воевать. Хотя за такую неэкономную стрельбу любой сержант-инструктор тут же вкатил бы ему выговор с занесением в грудную клетку. А дальше что? А рядом что-то брякнулось. Сван опустил глаза. «О, черт!» Из-за угла выкатился серый ребристый шарик. «Граната!» Руки сами собой перехватили автомат за ствол. Не соображая, что он делает, Свен с размаху долбанул прикладом по ребристому шарику. Граната тут же улетела обратно в темноту. Секунда. Вторая. Взрыв и свист осколков. Пронесло. Сван торопливо перехватил автомат за приклад, но тут же вновь раздалось зловещее бряканье. На этот раз из-за угла разом выкатились две гранаты. Судорожный прыжок вперед. Сван сиганул в открытую дверь. Блок жизнеобеспечения жестоко поздоровался с бетонным полом. За спиной рякнул сдвоенный взрыв. Назобрали шлем, а тут же выскочила грозная надпись. Повреждение. Попали, сволочи. Сван распластался на полу. Но он не ранен. Борг поврежден, однако это не смертельно. Сван перевел дух. Тем более он не на поверхности свалки с ее убийственной атмосферой и экстремальным перепадом температуры в течение суток. В любом случае оставаться на одном месте нельзя. Это только в кино главный герой от души пуляет в злодеев. В свою очередь злодеи от души пуляют в главного героя. В жизни все оказалось гораздо розаичней. Сван осторожно придвинул автомат к себе. У него с бунтовщиками не сколько война, а забавная игра в кошки-мышки. Кто первым заметит, тот первым выстрелит, тот первым и победит. Один-ноль. Сван усмехнулся, пока счет в его пользу. Шорохи и темные силуэты. Сван резко перевернулся на бок. Автомат вперед. Указательный палец утопил спусковой крючок. Короткие очереди, словно удары плетью, улетели в темноту. В ответ темнота разразилась пульсирующими огненными кругами. Аборигины не придумали ничего лучше, как палить на звук. Сван поджал ноги, вокруг него в опасной близости затанцевали крошечные вспышки. Резкая тишина. Сван тут же торопливо пополз обратно в караулку. Так и называемое «самоподавление». В магазине порохового автомата всего 30 патронов. Смех один. Бунтовщики разом открыли огонь. Неудивительно, что в их надеждах разом иссякли патроны. Но вот огненные круги запульсировали вновь. Сван тут же развернул автомат на ближайший и открыл ответ на огонь. Вот оно, громадное превосходство электромагнитного оружия над пороховым. Его Эмма при стрельбе ярких вспышек не дает тогда как пороховые надежды выдают аборигенов с головой. Очередь, еще очередь, щелчок. Магазин пуст. Сван тут же откатился в сторону. Рука нервно выдернула из-под сумка на поясе полный магазин. Пустой потерялся где-то в темноте. Лишь с четвертой попытки Свану удалось вставить полный магазин в ствольную коробку. На тусклом индикаторе вновь загорелась полная сотня. «Это даже интересно!» Сван прижал эму к груди и перекатился в сторону. Ноги в прочных ботинках из ткани Борг ударились об угол стены. Вместо страха его охватил азарт. Чего-чего, а охотиться на людей с оружием в руках ему еще не приходилось. Ни разу не приходилось. Короткая очередь в сторону пульсирующего огненного круга. Да, насколько Сван помнит из курса начальной военной подготовки, Главное не перестрелять аборигенов, а подавить их. Не дать выскользнуть из ловушки. Точно, ловушка. Сван резко приподнял голову над полом, но тут же опустил ее вновь. С двух сторон грянули взрывы, свист осколков. По левой руке и ноге будто стегнули к гибким прутикам. на забрали шлема вновь выскочила грозная надпись. Повреждение. Если так и дальше пойдет, то Борг не выдержит очередного попадания. Нет, пора валить отсюда. Эх, видели бы его сейчас инструкторы. Сван принялся методично перебирать руками и ногами. Рядом скребет об бетонный пол электромагнитный автомат. А если бы видели, то непременно поставили бы зачет. Даже пять зачетов по переползанию под огнем противника. Вот и распахнутые ворота. Сван затаился в теньке. Просто так соваться опасно, но придется. Спринтерский рывок с места. Сван торопливо выскочил в распахнутые ворота. Ему вслед загрохотали выстрелы. «Прыжок!» Блок жизнеобеспечения на спине вновь принял на себя жестокое столкновение с землей. Инерция закатила Сваном под защиту стены. Руки торопливо пробежались по ногам и животу. «Вроде нет, не задели. А теперь не дать этим гадам выскользнуть наружу!» Сван вновь распластался на земле, Автоматную изготовку. Пусть теперь о подавлении не может быть и речи, зато просто так сбежать с обогатительной фабрики. У бунтовщиков не получится. А потом. Идиот! Злобно ругнулся Сван. Вот где опять сказалось отсутствие полноценной боевой подготовки. Сван включил общий канал связи и громко произнес Сержант Ниолин, вызываю сержанта Ниюлина, прием. Секундная пауза показалась вечностью. Но вот сквозь мешанину тяжелого дыхания пробился хорошо знакомый уверенный голос. «Сержант Ниюлин на связи. Прием!» «Сержант!» — говорит старший следователь Сван. «Четверо бунтовщиков пытаются погинуть в фабрику. Пока держусь, но меня уже выкурили наружу. Давай на помощь. Прием!» Голос едва не дрогнул предательским. Еще только не хватало сорваться на испуганный виск. «Вас понял. Иду на помощь. Прием!» Следом посыпались приказы подчиненным. Сван облегченно улыбнулся и, как только раньше, не сообразил позвать на помощь. Пусть стервятники воюют, это их работа. Драгоценные секунды в песок. Не приведи великий создатель, аборигены удумают пойти на прорыв. Сван повернул голову. Может, пока не поздно засесть в черепахе? Броня с гарантией бережет от пуль, а крупнокалиберный пулемет над кабиной водителя покажет бунтовщикам, где раки зимуют. Но от обиды Сван едва не прокусил нижнюю губу. Не получится. В торопях и не думая, он выскользнул не на ту сторону. Чтобы добраться до боевого автомобиля, ему придется проскочить перед распахнутыми воротами. Сван нахмурился. Или отползти дальше. Изнутри долетел громоподобный треск автоматных очередей. Это... Сван вытянул шею. Это муравей. Да, рез принялся шпарить сразу из двух стволов. Следом знатно грохнуло, а потом еще раз. Колотые камешки вместе с черным дымом вырвались из распахнутых ворот. Сван тут же распластался на асфальте. А это очень похоже на гранатомет, только не понять, чей именно. В памяти четко отпечаталось, как из-за плечи двух аборигенов выглядывали раструбы одноразовых гранатометов. И тишина. После двух взрывов повисла тревожная тяжелая тишина. Сван слабо пошевелился. Уже все? Или сейчас будет продолжение? — Лом! Все в порядке, можешь выходить! — раздался на общем канале связи голос сержанта Ньюльна. — Простите, Витус, Сван, бунтовщики уничтожены, прием! Сван поднялся на ноги. На темно-красном борге большими серыми пятнами въелась пыль. Сержант Ньюлин заигрался в солдатиков и лишь в последний момент вспомнил о субординации. Впрочем, это мелочи. Витус, вы были правы», — из темноты выступила мощная фигура сержанта Ньюлина. «Бунтовщики и в самом деле в первую очередь попытались уничтожить распределительную подстанцию». «И что они успели натворить?» Сван тут же напрягся. «Да ничего», — сержант Ньюлин махнул рукой. Бросили мешок со взрывчаткой и попытались сделать ноги. Приятная новость. К черту, аж гора с плеч. Если хотя бы одно крупное предприятие бацала не сможет заработать хотя бы через день после налета бунтовщиков, то к гадалке не ходи, провал спишут на службу безопасности. А там и самого Свана могут назначить козлом отпущения. Отлично. Сван закинул автомат на плечо. Оставьте Респа и двух бойцов охранять вход и проводите меня по фабрике. — Будет выполнено, — сержант Ниюлин бойко козырнул. Как жаль, что Борги 1-й охранной дивизии не оборудованы приборами ночного зрения. После перехода с относительно яркой богатой площади в полумрак за главными воротами, глаза будто ослепли. Сван, недолго думая, включил яркие фонари на плечах и голове. Окружающая обстановка тут же вынырнула из темноты. У ворот в склад готовой продукции валяются четыре дохлых аборигена. Троих покрашили крупнокалиберные пули муравья. Рана одного из них не столь значительная. Сван самодовольно улыбнулся. Его работа. На складе готовой продукции ничего интересного. Как Сван и предполагал, сплошные штабеля стальных ящиков. Часть из них наполнена готовой продукцией, в смысле фосфором. Большая часть нет. Зато главный цех чуть было не нагнал жути. По долгу службы Свану много раз приходилось бывать на обогатительной фабрике. Очень хорошо запомнился яркий свет и грохот. А еще металлические лестницы и переходы – настоящий лабиринт. Теперь же в главном цехе мрачная тишина давит на психику. На потолке лишь кое-где тревожно горят красные фонари аварийного освещения. Яркие пятна света от фонарей на борге Сваны и прочих солдат Охранные дивизии лишь слегка притупляют общую жуть. Как именно из руды извлекают фосфор, Сван не знает и знать не хочет. Огромные дробилки, мельницы, баки, цистерны и еще хрен знает какие агрегаты нависают над узкими проходами с жиденькими перилами, темными зловещими массами. Но интересно другое. На миг Сван остановился перед огромным стальным ситом. Точнее, перед ним целый набор таких сид для сортировки руды. Да, он знал о бережном отношении бунтовщиков к ценному промышленному оборудованию. Знал, но понятия не имел, насколько же аборигены берегут его на самом деле. Уцелели даже фонари основного освещения. На стенках станков, баков не видно следов пуль. А ведь всего одна граната могла бы сотворить в этом промышленном решете огромную дыру. — Ничего подобного. Вообще ничего. — Сколько их было? Сван повернулся к сержанту Ниюлину. — Двадцать, может, тридцать? Сержант Ниюлин пожал плечами. — Всех уничтожили? — Всех, кто оказал сопротивление и не сумел удрать. Сван молча зашагал дальше. Впереди показалась металлическая лестница. Рядом с ней указатель с надписью «Распределительная подстанция». Ответ сержанта Ньюлина более чем информативен. Не исключено, что кто-то из бунтовщиков до сих пор хоронится под станком, транспортерной лентой или дробилкой. Но бояться не стоит. Это еще одно очень заметное изменение в поведении бунтовщиков. Если раньше они рьяно лезли в бой, то теперь аборигены в первую очередь хотят жить. Бетонная площадка 10 на 5 метров щедро засыпана стреляными гильзами. Возле раздвинутых ворот валяется сразу пять тел в темно-красных боргах местного производства. То и дело попадаются россыпи серой противомассы и лужи крови. — Да, Витус, за спиной заговорил сержант Ньюлин, — именно здесь аборигены оказали самое упорное сопротивление. — Вижу, — ответил Сван. Как бы аборигены не берегли промышленное оборудование, но когда прижало, без лишних раздумий пустили в ход гранатометы. Сван остановился возле перил. В двух метрах от него сильный взрыв порвал толстую транспортерную ленту, словно туалетную бумагу. Концы ленты отброшены в разные стороны, станина прогнулась, стальные ролики сорваны с мест. Вызываю старшего следователя службы безопасности Витуса Свана. Прием. Неожиданно ожила связь. Сван бросил взгляд на левое запястье Борга, где находится пульт управления боевым костюмом. Это командный канал связи, придется ответить. Старший исследователь службы безопасности Сван слушает. Прием. Говорит начальник службы безопасности Бацила Чесел. Витусван, Сван, срочно выдвигайтесь со своей группой к ветровой электростанции. Там серьезная проблема. Разберитесь, как поняли. Прием. Вас понял. «Срочно выдвигаюсь со своей группой на ветровую электростанцию для решения серьезной проблемы. Прием!» и «Исполняйте!» Витус Чесил тут же отключился. «Есть исполнять!» Машинально произнес Сван. Витус Сиус Чесил, начальник СБ Бацила и непосредственный руководитель самого Свана. Именно Витуса Чесила пришлось дольше всех ломать через колено, чтобы он дал добро на проведение контроперации. И вот теперь хитрый, но трусливый Витус Чесила решил сделать ход конем. На самом важном объекте подземного города, на ветровой электростанции, возникла некая серьезная проблема. Если Сван не сможет ее разрулить, то будет виноват сам и только сам. Если сможет, то благодаря четкому руководству Витуса Чесила. Сван недовольно поморщился. От этих бюрократических игр его уже тошнит. Вы слышали приказ Витуса Чесила? Сван повернулся к сержанту Ньюлину. «Так точно?» Сержант Неюлин машинально выпрямил спину и расправил плечи. «Оставьте одного респа и половину солдат для охраны фабрики. Не забудьте назначить старшего. Остальные, в том числе и вы, выдвигаются со мной на ветровую электростанцию». «Но...» В голосе сержанта Неюлина проскользнула неуверенность. «Какой смысл оставлять половину отделения?» По дороге объясню. Сван нетерпеливо махнул рукой.